глава четырнадцать сегодня я блистала по своему скромному мнению захотелось покрасоваться в легендарном платье отрубе за которое модные блогеры готовы были доплачивать лишь бы достать где нибудь на прокат и засветиться перед подписчиками цвета глубокой морской волны с бежевыми строчными линиями платье было само совершенство бывают такие вещи олицетворение прекрасного настроения. В них кожа бархатистее, глаза ярче, походка мягче, а улыбка шире. Для меня оно было бесценно. Я выиграла его благодаря конкурсу «Уличная мода», где составила фотосет кадров стильных людей с улицы. Мой настоящий трофей, которым я неимоверно гордилась. В этом шедевре дизайна мне никогда не отказывали не отказал и главврач больницы, выписал Тара, несмотря на все протесты шамана. От того подозрения насчет хищных исследовательских интересов врача только окрепли, и я буквально горела желанием увести Тара подальше от белых стен. «Святой Луи!» вырвалось у меня, когда я увидела пещерного, выходящего из главных дверей больницы. «Знаю, знаю!» «В стационар попадаешь с одной сумкой, уезжаешь с десятью, потому что постепенно к тебе туда перебирается дом. Но что тащит тар?» «Да, я привозила ему вещи на смену. Еду, средства гигиены и подобное. Но чтобы столько?» «А что у него на плече?» «Котенок!» Мои мозги словно на миг закисли. «Живность и больница – вещи несовместимые». А я узнала мордочку этого котенка, того самого из рюкзака. Как? Вот как Тару удалось продержать с собой миуколку в палате и при этом не вылететь оттуда? Я вышла из своей отремонтированной лимонки, открыла багажник и замерла. — Кот и кабриолет несовместимы, — предупредила издалека. — Я знаю, у тебя есть крыша. Тар почесал котенка под мордочкой и тот заурчал. Пещерный закинул сумки в машину. Среди них были пакеты, из которых торчали новые вещи. Теплые вещи. «Зачем тебе пальто? Откуда оно?» «Мне его доставили. Заказал». «На что?» «Сдал кровь. И еще кое-что». Тар закрыл багажник так громко, что я вздрогнула. «Видеть-то он видел, как это делается, а вот пробует явно первый раз!» «Полегче? Потренируешься дома, на холодильнике!» Тар выглядел озадаченным, а я вернулась к его сдаче крови, новости от которых холодок по коже. Почувствовала чей-то взгляд, повернулась к больнице и увидела шамана в окне на первом этаже. Возникло жуткое ощущение от его взгляда. «Тар! Поехали отсюда!» Котенка оставляй, он в мою лимонку не ногой. Пещерный молча сел на переднее сиденье машины, уместив котейку на коленках. Я обязательно бы поспорила, если бы не взгляд шамана. Хотелось побыстрее увести Тара отсюда. До меня только дошло, что я была достаточно легкомысленной, когда вот так оставила пещерного в логове медицины. Вдруг Тара разговорили, вдруг что-то нашли в его анализах, И теперь хотят разобрать на запчасти. Мы тронулись с места с визгом шины котенка. Пришлось поднимать крышу. «Выпустим шерстяного у дома», — предупредила я. «Мои вещи и пушистые животные несовместимы». Тар молчал, а меня понесло. «Скажи, зачем ты сунулся сдавать кровь?» «В вашем мире деньги — это все». Я запнулась. «Ладно». Хорошо, предположим, я могу понять желание иметь собственные средства, особенно для мужчины. Но почему пальто? Там скидка была огромная. Представляешь, в десять раз больше стоило и только для меня почти бесплатно. Я покосилась на Тара. Ох, ему еще столько предстоит узнать об акциях, скидках и хитростях продавцов, что даже представить страшно. Это в его мире – С валютой в виде ракушек было все просто. Вряд ли там имелись такие хитропопы и гуру маркетинга, как в моем веке. Почему пальто? У меня в пещере бывает холодно. Руль на секунду выскочил у меня из рук, но я быстро поймала баранку снова. А еще у меня проблемы со зрением. С этими словами Тар вытащил очки и посадил их на кончик носа, Словно мой век на себя надел, стал выглядеть совсем по-иному. Несколько секунд мы ехали в тишине. «Ты плохо видишь?» — спросила я тихо. «С каждым перемещением во времени все хуже», — ответил негромко Тар, нехотя. «Я увидела, как по коже моих рук пошли мурашки». «Красивая!» — вдруг выдал пещерный, глядя на меня, — И я совершенно растерялась. Умел он деморализовать. «Тебе идут вещи, которые я привезла. Джинсы на тебе хорошо смотрятся». «Я хочу в парикмахерскую». Женщина из палаты напротив сказала, что я так буду выглядеть еще лучше. Просила скинуть фотку. «Би-би!» «Куда прешь?» — крикнули мне в открытое окно. Я подрезала серую иномарку. И теперь водитель закусил у и грозил мне кулаком. «Научи меня водить машину!» Тар весь собрался, словно перед прыжком. Авто цвета мокрый асфальт обогнало нас и резко дало по тормозам. Я чуть ему в попу не въехала. Водитель хлопнул дверью и размашистым шагом пошел в мою сторону. Руки держал так, будто зажал подмышками по пятилитровой банке. Качок, морда, а не лицо!» — Ах ты! — крикнул он и треснул кулаком по стеклу водительской двери. — Держи, котенка! — Тар положил мне шерстяного на коленки и от шока я прижала его к себе. Я всегда впадала в ступор, когда кто-то вел себя так агрессивно. Что уж говорить, когда весь негатив был направлен на меня. Я просто сжалась в комок. Хлопнула дверь справа от меня. «Тар — Тар! Мужик отлетел от моей двери, перевернулся на спину и расселился на соседней полосе чуть не попав под колеса едущей машины я смотрел на пещерного открыв рот как он это сделал агрессор очухаался вскочил на ноги зревел словно зверь побежал к машине о нет тар не знает что в нашем веке не всегда побеждает сильный побеждает тот у кого есть оружие Водитель серой машины вытащил из салона биту. Я с шумом втянул воздух. Котенок мяукнул. Тар усмехнулся. Современная дубина против пещерного человека. У судьбы своеобразное чувство юмора. Машины притормаживали то ли, чтобы поглазеть, то ли, чтобы перекрыть поток и не дать сбить драчунов. А, -а, -а, а С криком, размахнувшись битой, Водитель серой иномарки побежал на тара, а тот скользящим движением сделал ему подсечку. Противник растянулся на животе, а пещерный прижал его пяткой. Не сильно, но эффектно прямо в позвоночник. Отобрал биту, покрутил в руках, и тут мужик извернулся и схватил его за ногу. Один прием, и они уже сцепились в клубок на асфальте. Разбежались в стороны, как коты, а потом снова набросились друг на друга. Тар сначала словно играл, делая так, чтобы его противник выдыхался в бесплодных попытках нападения. Уворачивался, злил балбеса, не подпускал к бите, что лежало на асфальте. Но в один миг все изменилось, и игривое настроение пещерного улетучилось. Причиной тому был рывок этого качка к лимонке и его рука на ручке моей двери. У Таро «Словно включился режим берсерка. Я четко уловила момент, когда он перестал забавляться и стал предельно собран и убийственен. Пара его ударов, и я поняла, он убивает. Это уже не просто противник, с которым он поспорил. Это враг. Враг, которого надо стереть с лица земли. Он стал использовать такие жесткие приемы, что я не могла смотреть». Я опустила стекло. «Остановись, Тар!» «Отвернись, погладь котенка!» — крикнула мне. «Мужчина должен решать дела с мужчиной». В моем веке нельзя расправиться с противником и не получить наказание, не говоря о том, что человеческая жизнь бесценна. «Тар, хватит!» Я оставила котенка в машине, а сама бросилась к пещерному. Качок уже не сопротивлялся, а Тар все стремился его добить. — Нельзя оставлять врагов живыми. Они вернутся и отомстят. — Тар, у нас так нельзя. Нас защищает закон. — Где он, твой закон? Я его здесь не вижу. Если бы я не был здесь, он бы на тебя набросился. Как я могу позволить ему жить? Нас снимали со всех сторон. Святой Луи, как же мне его остановить? Я бросилась на Тара, крепко обняла его, пытавшись прижать мощные руки мужчины к его торсу. «Мари, отойди! Ты ничего не понимаешь!» От пещерного так и теплом и адреналином. Мышцы словно налились силой. «Нет, это ты не понимаешь! У нас не убивают! Я тебе потом все объясню!» «Пожалуйста!» Кажется, моя последняя просьба немного подействовала. Он слегка расслабился, укоризненно посмотрел на меня. «И что теперь?» Он показал на затихшего на земле качка. Лицо того было разбито. «Теперь мы вызовем скорую и полицию». «Еще тратятся на шаманов?» Тар выпучил глаза. «Нет, его проще убить». «Нельзя убивать кого попало. Вообще никого нельзя убивать, Тар. У нас цивилизованное общество, понимаешь? Мы не ловим птиц, не жарим их на костре на крыше больницы, не расплачиваемся ракушками, не залезаем в окна». И не спускаемся по тросу, словно пауки. И не убиваем!» тар несколько секунд смотрел мне в глаза тяжелым взглядом. Мне аж стало не по себе. «Так ты расцениваешь мою заботу?» Я запнулась на полуслове, не зная, что ответить. тар развернулся и пошел прямо через дорогу. тар крикнула я. «Ты куда?» Никогда бы не стала останавливать мужчину, если бы это был кто-то другой. Но как его выпустить в город? — На охоту. Я ж такой. Он повернулся, подмигнул мне. — Я знаю твой адрес. Вдруг он повернул назад, подошел к очку и сгреб его к себе на плечо. Как только не согнулся пополам. — Ты куда? — сказал же, на охоту. — С ним? — с Я растерянно оглянулась. Две машины, полные зевак, стояли на страже, остальные ехали по своим делам. С ним. Тар невозмутимо пошел, а я посмотрела на две машины на дороге. И что мне делать? Выставила знак аварийки, отогнала к обочине сначала серую иномарку, потом лимонку, и села ждать. Прошел час. Два. Набрала Тару. Ты же не закапывать его пошел, да? Я тут прочитал про свой век. Весь архитектурный энтузиазм пещерные люди тратили на создание могил. Он шутит же, да? Надо его как-то заманить обратно, но по-хитрому, не напрямую. Тут котенок голодный. И я. Езжай домой. Я же сказал, что сам приду. Тут серая машина без владельца. Мы поговорим, и он вернется. Ты же просила его отпустить? Тар прервал связь, а я с недоумением покосилась на котейку. Я тебя возьму только на один день. Тут есть дела поважнее, чем тебя пристроить. Котенок запрыгнул ко мне на коленки и свернулся клубочком. Тар переступил порог моего дома в новом образе и с вопросом «Как тебе?». Переход на висках ровно выбрит кантик, весь такой стильный, модный и будто чужой. А еще очки. Они делали его таким современным, что отрыбь брала. Добивал все контраст с мощным телом, которое совсем не вязалось со строгой оправой очков. Какое-то убойное сочетание для моей психики. «Хорошо». Я расстроилась, но старалась не показать этого. Пыталась разобраться в себе, что же не так. Тар провел рукой по волосам. «Непривычно, но удобно». И на меня посмотрел испытывающий. «Тебе же такие стрижки нравятся?» «Такие, но...» «Может, из-за фразы про женщину из палаты напротив? Или потому, что частичка того первобытного Тара пропала?» У меня было чувство, будто меня обокрали. Тар взял котенка на руки и поднял на уровень глаз. — Киса, может, тебе тоже стоит подстричься? короткая стрижка — это удобно, грязи меньше, видимость лучше. Враг не схватит за волосы. Я хотел на но потом подумал о твоей новой хозяйке. Ей вряд ли нравятся голые коленки на голове. Котенок заверещал, извиваясь, Словно дословно понял, что ему предлагали. Я прыснула от смеха, чувствуя облегчение. Тару удобно с такой прической. Им движет расчет, а не желание покрасоваться. Вот так он мне понятен, так привычен. Мы покормили котенка, сделали ему уютное гнездышко на диване и отхожее место в туалете. Тар так нянчился с этим кисом, будто это ребенок, а не котенок. «И это только на сегодня. И то только потому, что нас ждут», — предупредила я еще раз. Тар улыбнулся, но не глазами. «Конечно, я помню. Дом с живыми игрушками». «Сомневаюсь, что сами игрушки живые, но уже ничему не удивлюсь». Я еще раз покосилась на киса. Милое создание оказалось девочкой, строило глазки Тару и ластилась ко мне». Кстати, пол определял пещерный. Сказал, что для некоторых ритуалов важно использовать животное определенного пола, поэтому он разбирается в таких вещах. «Я не перепроверяла. Нам с котейкой только один день жить. Я никак не могу оставить у себя живность. За ней нужен уход, внимание, а я болтаюсь, как оторванный лист. То тут, то там. а такой хозяйки никто не мечтает, уж точно». Мы с Таром уже закрывали дверь, когда из квартиры раздался звук разбитого стекла. Банка с овощными консервами, доставленная из родительского дома курьерской компании, лежала по частям на полу. Киса стояла в этой жиже, вся оранжево-красная и несчастная. — Она ранена! — Тар побежал вперед. — Это может быть овощная икра. Давай помоем ее и узнаем. Киса стрелой метнулась за шкаф, испачкала стену, застряла где-то на середине в узкой щели и жалобно замяукала. Мы старым переглянулись. «Я отодвигаю шкаф», — сказал он. «Я приготовлю большое полотенце». У кисы просто не было шансов. Мы работали слаженной командой и отправились на первое совместное купание. Киса царапалась и забиралась на шею, не давая себя опустить, — и только на руках затихало. Мы оба старым были исполосованы, порядком устали бороться и пытались отодрать испуганную котейку от меня. А я же в том самом уникальном платье, помните? Аукционном, неповторимом, и теперь безвозвратно испорченным когтями маленькой упрямицы. Платье все равно выкидывать, подумала я, а время идет. «Давай я залезу с ней на руках в ванну!» тар как-то странно крякнул, но согласился с большим энтузиазмом. «Давай!» И даже залезть помог. Поддержал и внимательно смотрел за кошкой, пока я медленно опускалась в воду, чтобы перехватить возможную атаку. Мы набрали воды так, что мне только едва прикрыло ноги. Пришлось открывать кран и подливать еще, потому что котенок мертвой хваткой вцепился в грудь. Платье пузырилось, уровень воды поднимался. Киса не двигалась, но истошно мяукала. И тут тар запел. Гортанно, на сильных гласных звуках и едва слышно на согласных, как поют индейцы. И мы с кисой застыли, глядя на него. Котенок даже вопить перестал. Я словно в транс входила. Мне чудились горы, бескрайнее небо и тар без тени страха, сидящий на краю обрыва и поющий эту песню без слов. Но я знала ее смысл, понимала на каком-то интуитивном уровне. Он пел о свободе, о друзьях, о любви, о трудностях и удаче, о мечте. Его голос отражался от кафельной плитки, но будто одновременно уходил далеко-далеко и пробирал до глубины души. Тар зачерпнул ладонью воду, капли потекли по пальцам на кису, но та даже не вздрогнула. Она во все глаза смотрела на пещерного, как и я. Когда тар перестал петь, а котенок уже был чистым, я все не могла проглотить комок в горле и заставить себя встать. мари кажется, киса хочет в туалет», — вдруг громко предупредил пещерный, и вот тогда я действительно очнулась. «Я переодеваться, а ты приучай кошку к унитазу». «Это возможно?» «Для тебя?» «Да». Через пятнадцать минут мы уже выехали из двора дома на Лимонке. «Какая-то ты тихая», — заметил Тар. «Просто песня замечательная». И чтобы избежать дальнейшего разговора, я включила радио. Играли хиты недели, которые мне очень нравились, но сейчас почему-то они казались пресными, не цепляли. А вот Тар с удовольствием качал головой в такт. Так мы и приехали к новому дому, который мог бы помочь мне исполнить мечту. «Готов?» — спросила пещерного, звоня в дуплекс. «Всегда?» Дверь с громким щелчком открылась. На пороге стояла молодая женщина лет тридцати пяти и держала на руках младенца. «Мы вас заждались». «Проходите, проходите!»